Раздел седьмой. Упадок Юго-Западной Руси. Утрата Киевом своего значения. Первое. Набеги половцев болезненно отразились на южнорусских областях. А всего более страдали пограничные земли черниговская переславская киевская природа создала здесь наилучшие условия для земледелия между тем поля лежали заброшенными и плуг все реже и реже проходил по ним пустели не одни поля из сел и городов половцы тысячами уводили пленников в свои степи за 1055-1228 годы Известно 37 половецких набегов на русскую землю, не считая второстепенных вторжений. В 1160 году из одного только смоленского княжества, даже не пограничного, уведено было 10 тысяч пленников. Эти несчастные большей частью попадали на азиатские невольнические рынки. Б. Стала падать и торговля с Византией, половцы перегородили дорогу в Грецию, проезд по Днепру стал неизмеримо опаснее, и затраты на предприятия плохо теперь окупались. Второе. Отлив населения с юга вследствие такого положения дел стал неизбежен. Пусть природные условия жизни будут хуже лишь бы обеспечить себе безопасность извне. Эмиграция шла двумя путями. На запад, в верховье западного буга и Днестра, в Галицию, в сторону Польши, и на северо-восток, всего больше в Суздальскую область, на Аку и Верхнюю Волгу. Третье. Велико было зло от кочевников, но княжеские усобицы его удвоили. Киевской области досталось от них всего тяжелее. Киев обладал особой притягательной силой. Старший среди остальных городов, самый богатый. Он был олицетворением единства княжеского рода и всей русской земли. Место пребывания митрополита, главы русской церкви, он одновременно олицетворял и единство церковное. Обладание Киевом создавало князьям почетное положение, удовлетворяло их гордость и самолюбие. Но именно поэтому-то удержать за собой Киев и было особенно трудно. За двадцать три года, 1146-1169-й, В нем пребывало восемь князей. Четверо по два раза теряли город и по два раза возвращали его обратно, так что всех в окняжении смен на престоле было за это время счетом двенадцать. Из всех претендентов лишь одному удалось усидеть на киевском столе шесть лет Ростислав Смоленский 1162-1169, зато остальные держались на нем всего по нескольку месяцев и даже недель. Четвертое. Рано или поздно такой порядок должен был неизбежно обесценить Киев. Реальной пользы от него становилось все меньше. Обладание им покупалось дорогой ценой, вечными неладами, при полной неуверенности в завтрашнем дне. Звание великого князя Киевского превращалось в игрушку, становилось пустым титулом. Многих эта игрушка еще продолжала слепить своим наружным блеском, но реакция должна была не замедлить. Общему яблоку раздора Киеву не хватало именно того, что является одним из условий всякого сильного государства — политической устойчивости. Это понял Андрей Боголюбский, и когда в 1169 году военное счастье улыбнулось ему, и он завоевал Киев, то, оставив себе титул великого князя, не стал жить в Киеве, а остался в своем родовом Суздальском княжестве. Киев перестал быть столицей русской жизни. Экономически подорванный еще раньше, он перестал существовать теперь и политически От этого удара ему уже никогда потом не удалось оправиться. Но перенесение столицы на берега Клязьмы в город Владимир задело не один Киев. Оно превратилось в событие общерусское. С 1169 года мы вступаем в новый период русской истории. Раздел 8. Представители эпохи. Владимир Мономах